Генерал посмотрел на него скептически. Практика показывает, что талантливые люди, гении, творцы, способные объять мир, совершенно не способны договариваться, вести финансовые дела. К вашему сведению, следствие показало, что этот ловкий Еги зарабатывал на перепродаже органов в три раза больше вас. Если бы вы видели тот дом, который он купил себе в центре Таллина. Этой новости Иванов не смог перенести спокойно. Всякому неприятно, когда его так круто обводят вокруг пальца. Иванов побледнел и впился пальцами в подлокотники кресла, но ничего не сказал. Генерал все прохаживался по кабинету. — Как вы поняли, Дмитрий Николаевич, я тоже мог бы выступить в качестве посредника, скрыв от вас механизмы дела, имена будущих клиентов, ставки гонораров, но я предпочитаю игру в открытую, несолидно обманывать, утаивать, особенно генералу. Я предлагаю партнерство, а вы его принимаете, поскольку вам некуда деваться, так? Пожалуй, Иванов хорошо знал, что без генерала он сейчас ноль, он с потрохами в руках у генерала. «Но это только пока...» Коршунов остановился перед ним и заложил руки за спину. «База моя. Организация моя. Вложенные средства в основном мои. Поэтому, думаю, будет разумно, если я возьму и 70% прибыли. А вам, дорогой Дмитрий Николаевич, соответственно, тридцать. «Пятьдесят!» — глухо процедил Иванов и сверкнул на генерала глазами. «Ваши сорок, согласен», — уступил генерал. Но Иванов покачал головой. «Пятьдесят!» «Вы не понимаете, я же весь в деле. В деле двадцать часов в сутки, а вы будете стричь меня, как овцу». Вы же первый станете надо мной смеяться. Сорок. Уперся генерал. То, что я вам предлагаю, — это миллионы и миллионы. С вашими еги вы бы таких денег и не нюхали. Вы через год уже построите такой же особняк, как у меня, даже лучше. На моем опыте учитесь. «По мере роста доходов я все больше недоволен своим особняком, постоянно что-то достраиваю, а через пять лет вы будете одним из богатейших людей в России. Не останется в Швейцарии банка, в котором не лежали бы ваши деньги». Они сговорились на 45% для Иванова и 55% для генерала, после чего подписали контракт на пять лет. Не ради любопытства генерал приблизительно знал о тратах Иванова. Котшунов спросил. «Нужен аванс?» и, не дожидаясь ответа, потянулся к сейфу. «Да, не помешает». Генерал отсчитал четыре пачки сотенных, потом, немного поразмыслив, добавил пятую. «Здесь пятьдесят тысяч». Он улыбнулся. «Я их не провожу ни по каким ведомостям». «Вы у меня не платите налоги». У Иванова значительно улучшилось настроение. «Как ваше самочувствие, Петр Филиппович? Мне кажется, попался неплохой доктор. Его стараниями я чувствую себя весьма сносно». Куршунов нажал на кнопку под крышкой стола. «Правда, доктор немного странноватый. Стиль его мне непонятен до конца». Он стремится выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Быть может, из скромности. Не вижу других причин. Или он полагает, что подчиненный должен выглядеть непременно глупее шефа? — Вот как! — удивился Иванов. — Тогда он опасный человек. Не думаю. Вы сами увидите его. После короткого стука в кабинет вошел Михаил Одинцов. — Да, генерал. «Позови доктора Романова Миша!» Генерал отечески взглянул на Одинцова. Сию секунду. Одинцов даже прищелкнул каблуками и вышел, тихо прикрыл за собой дверь. «У вас завидный помощник!» — похвалил Иванов. «Он для меня даже больше, чем сын!» — признался Коршунов. Иванов усиленно соображал несколько секунд, потом спросил... «Разве такое может быть больше, чем сын?» Генерал не ответил. Не дождавшись ответа, Иванов спросил о другом. «А этот доктор Романов уже в курсе наших с вами дел? Мне интересно было бы знать его отношение. «Нет, он еще не в курсе, но, я думаю, уже достаточно подготовлен к восприятию информации. Кое о чем я намекал ему...» Кое-какие аспекты медицины мы обсуждали и даже коснулись темы, не прооперироваться ли мне. И что он оживился Иванов. Он считает, что мне не требуются никакие операции, по крайней мере, в течение ближайших десяти лет. Он гарантирует, что если я буду соблюдать, но это долгий разговор. Дело в том, что он не может почувствовать мое сердце». Доктора Романова не мучит постоянный страх, что этот текущий день, возможно, твой последний. Чем он рискует? Потеряет денежного пациента? Но он спустя неделю найдет нового? Иванов в качестве ответа повел бровью. Коршуну выразил убеждение. «Считаю, что пришло время поговорить с ним открыто. Обсудим проблему втроем». «А если он будет против операции?» Генерал усмехнулся. «А в этом вопросе его мнение учитываться не будет. В любом случае, последнее слово за мной. Конечно, без вашей инициативы никто не будет заменять вам сердцем». В кабинет опять вошел Одинцов. Иванов с интересом обернулся ко входу. Одинцов с досадой развел руками. «Доктора Романова нигде нет». «Может, он опять в оранжерее? – предположил генерал. «Кажется, он сдружился с садовником». Секретарь покачал головой. Платоныч говорит, будто видел его в машине. Вероятно, что-то понадобилось в городе, и водитель повез его. Коршунов нахмурился. «Жаль. Но будем надеяться, что он тут же вернется. Хорошо, Миша, ты свободен пока». Когда Одинцов вышел, генерал поднялся из-за стола. А теперь маленькая экскурсия, доктор. Коршунов открыл дверь, что была у него за спиной. Иванов последовал за ним. С удивлением осмотрелся в небольшой комнате, в которой они оказались. Комната была сплошь заставлена аппаратурой непонятного ему назначения. Иванов спросил... «У вас тут радиорубка, что ли?» «Вроде того». Генерал отдернул драпировку на одной из стен. Иванов увидел дверцы лифта. Генерал пригласил его в кабину, потом вошел сам. На панели были только две кнопки, одна со стрелочкой вниз, другая со стрелочкой вверх. «Это будет наша прямая связь». Коршунов нажал на кнопку, и кабина плавно пошла вниз. Вы сейчас увидите. Все уже почти готово. Остались отделочные работы, и можно устанавливать аппаратуру, набирать персонал. Но это уже ваши заботы. Иванов кивнул. Спасибо за блоха. Один он многих стоит. Потом спросил. Если все готово, когда вы планируете операцию? Генерал недолго думал. 19 августа. Почему не восемнадцатого или не пятнадцатого? Почему такая конкретная дата? Кабина остановилась, дверцы раскрылись. Коршунов и Иванов вышли в полутемное помещение, еще пахнущее сырым бетоном. Генерал пропустил гостя вперед, вышел за ним, ответил. — Во-первых, 19 августа — праздник преображения. И нет в том ничего удивительного, что я желаю преобразиться. «Вы верите в такие мелочи?» — поразился Иванов, хотя и сам грешил суеверностью. «Верю. Проходите направо, там операционная». Он зажег дополнительный свет. «Во-вторых, с пятнадцатого по семнадцатое у меня гости. Издалека». Это деловая встреча, которая будет разбавлена множеством приятных моментов. Охота, рыбалка, сауна, девочки. Я набрал их немало, по вашему совету. В заключении банкет. Не слишком ли большая нагрузка перед операцией?» Коршунов отвел глаза. «Я вижу эти дни под другим углом зрения. Если операция не удастся, то эти денечки...» Как бы мое прощание с жизнью. Увы, я вынужден просчитывать и такой вариант. Иванов несколько обиженно пожал плечами. Вы плохо думаете о наших с блохом возможностях. При этом он поднял свою правую руку на уровень глаз генерала и пошевелил пальцами. Те двигались мягко и плавно, будто змеи. Они даже вообще как будто были без костей. Ваша жизнь в надежных руках. Генерал, словно завороженный, смотрел на эти пальцы, каждый из которых как бы жил самостоятельной жизнью. Даже некоторый испуг отразился у коршуного на лице. Столь необычные были гибкость и длина этих пальцев. Генерал быстро окреп духом. А вот и операционная, Прошу. В операционную, которая еще была только пустым помещением, Иванов вошел как в храм. И пусть в этом храме еще не были расписаны стены, но это был уже храм, в котором жил его бог. Возможно, бога этого звали Черный Гиппократ. «Очень хорошо», — оценил Иванов, — «уже чувствую, что здесь будет работать комфортно». Трепетной рукой он погладил стены. Со своей стороны даю самые надежные гарантии. Вопрос теперь только в сердце. Вы говорили, Петр Филиппович, что донор уже есть. Кто он? Вы знаете его. Как-то глухо сказал генерал. Знаю. Иванов обернулся к нему. Неужели одинцов? осенило его? Он понял, что значили слова генерала больше, чем сын. «Нет, правда, Одинцов?» «Правда, как это не прискорбно!» «А он знает об этом?» — улыбнулся Иванов. «Нет, конечно. Где вы найдете такого добровольца?» Иванов все еще не мог прийти в себя от такой новости. «Теперь мне понятно, почему вы так трогательно заботитесь о нем, ведь он — это уже частично вы, не так ли?» Генерал кивнул. — Он начал покоривать в последнее время, пристрастился к крепкому кофе. — Совсем не бережет моего здоровья, подлец. Приходится делать ему замечания. Хороший выбор. Не мог не согласиться Иванов. И в плане анатомических размеров, наверное, подойдет. А как с группой крови лезусом... Группа и Резус, как у меня. Эти данные вы найдете в его личном деле, медицинской карте. Болезнью Боткина не болел? Не знаю, Дмитрий Николаевич. По-моему, нет. Но обо всем этом, повторяю, в медицинской карте. Парня и обследовать не надо будет. Сразу на стол рядом со мной. Из сердца, из груди в грудь. А мое можете ему вставить. Пусть кушает витамины. Коршунов рассмеялся. Иванов заглянул ему в глаза. — Хорошо. Карту надо полистать внимательно. И если все так идеально совпадает, то дело остается за биологической и индивидуальной совместимостью. — Совместимость я гарантирую. Генерал довольно причмокнул губами. Ему нравился этот предметный разговор. Мы с ним много лет вместе, притерлись, понимаем друг друга с полуслова, едим одно и то же, дышим одним воздухом. Почему же не быть совместимости? Иванов с некоторым сомнением склонил голову на бок. Конечно, не эти факторы определяют совместимость, но будем надеяться, что пересадка пройдет успешно, и ваш организм не отторгнет в решающий момент крепкое спортивное сердце господина Одинцова. После секундной паузы Иванов спросил. — Скажите, генерал, а нельзя ли как-то придвинуть срок операции? Ваших друзей пораньше пригласить, что ли? Зачем вам мучиться ожиданием целое лето? Да и мне тоже, при готовой-то операционной. «Нет, никак нельзя», — уверенно сказал Коршунов. «Даже моего авторитета недостаточно для того, чтобы перенести встречу хоть на день вперед». «Мои друзья — люди занятые и планируют свое время четко. На жестком графике многое завязано, само благополучие, можно сказать. И то, что вы этого не понимаете, сразу показывает, вы не бизнесмен. Настоящий бизнесмен едва сделает свой первый миллион». — И все. Он уже не принадлежит себе. Генерал взял Иванова под руку. — А теперь идемте, я покажу ваш кабинет и ваши личные апартаменты. И хотя они глубоко под землей, чему обязывает ваше, надеюсь, временное нелегальное положение, они вам очень придутся по душе. Вместо окон мы установим во всю стену изумительные слайды — Вы будете чувствовать себя, как на Канарских островах. Иванов рассмеялся. Лишь бы не на острове Святой Елены, а сантехнику мы вам поставим золотую. Это сейчас очень модно. Свое тело нужно уважать. Мило беседуя, посмеиваясь, они двинулись не спеша в противоположный конец подземелья.